Чельпенев свидетельствует, что становилось не лучше, а хуже, когда старый лагерный пес сменялся в конце войны подраненным фронтовиком, вроде комиссара полка Егорова. Совсем ничего не понимая в лагерной жизни, они делали беспечные поверхностные распоряжения и уходили за зону пьянствовать с бабами, отдавая лагерь во власть мерзавцев из придурков. Однако те, кто особенно кричат о хороших чекистах в лагерях,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 Какая у благонамеренных широта взгляда. Всегда не наследники общечеловеческой культуры. Такие «хорошие» в кавычках, конечно, были, и немало. Да вот и кудлатый с томами Ленина, чем не такой? О таком рассказывает Дьяков от «Благородства».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 что знала Диана в лагерях несколько добрых, умных, строгих, печальных, усталых и так далее чекистов. И такой комендант Капустин в Джамбуле пытался сосланных жен коммунистов устраивать на работу. И из-за этого был вынужден застрелиться. Тут уж полный бред. Мели, Емеля. Комендант и обязан устраивать ссыльных на работу, даже насильственным путем, И если он действительно застрелился, так или проворовался, или с бабами запутался. Да, вот же еще хороший, наш кибастузский подполковник Матвеев. При Сталине острые зубы казал и лязгал, а умер папаша, Берия слетел и стал Матвеев первым либералом, отец туземцев. Ну и до следующего ветра.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 Они, впрочем, на это не скупятся, и если нужно искровенить кого в штрафном изоляторе или в надзирательской комнате, то втроем смело бьют одного, хоть до полегу. Год от года они на своей службе грубеют, и не заметишь на них ни облачко сожаления к мокнущим, мерзнущим, голодным, усталым и умирающим арестантам.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 Своих офицеров надзиратели охотно повторяют и в поведении, и в чертах характера. Но нет на них того золота, и шинели грязноваты, и всюду они пешком, прислуги из заключенных им не положено, сами копаются в огороде, сами ходят и за скотиной. Ну, конечно, дернуть за к себе домой на полдня, дров поколоть, полы помыть — это можно, но не очень размашисто. За счет работающих нельзя, значит, за счет отдыхающих. табатеров березняки 1930 -й. Только прилег после ночной 12-часовой смены, надзиратель его разбудил и послал к себе домой работать. А попробуй не пойди. Вотчины нет у надзирателей. Лагерем все-таки не вотчина, а служба. Оттого нет и той спеси, не того размаха в самовластие. Стоит перед ними преграда и в воровстве. Здесь несправедливость. У начальства и без того денег много. Так им и брать можно много. А у надзора куда меньше, и брать разрешено меньше. Уже и с коптерки мешком тебе не дадут. Разве сумочкой малой? Как сейчас вижу крупнолицого льноволосого сержанта Киселева. Зашел в бухгалтерию. 1945 и командует «Не выписывать ни грамма жиров на кухню зэка, только вольным жиров не хватало». Всего-то и преимуществ жиров по норме. Сшить что-нибудь себе в лагерной мастерской надо разрешение начальника, да в очередь. Ну вот на производстве можно заставить зэка что-нибудь по мелочи сделать, запаять, подварить, выковать, выточить, а крупнее табуретки не всегда и вынесешь. Это ограничение в воровстве больно обижает надзирателей, а жен их особенно. И оттого много бывает горечи против начальства. Оттого жизнь еще кажется сильно несправедливой и появляются в груди надзирательской, струны не струны, но такие незаполненности, пустоты, где отзывается стон человеческий. И бывают способны низшие надзиратели иногда с зэками сочувственно поговорить. Не так это часто, но и не вовсе редко. Во всяком случае, в надзирателе тюремном и лагерном встретить человека бывает можно. Каждый заключенный встречал на своем пути ни одного. В офицере же почти невозможно. Это, собственно, общий закон об обратной зависимости социального положения и человечности.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 20.000 смертей. В войсках НКВД он, видимо, перебывал войну, а теперь после войны нужно было ему проявить умение и не застрять здесь навечно. А вот старшина Ткач, гроза и помнач режима Екибастузского лагеря, пришелся к надзор составу как влитый, будто от пеленок он только тут и служил, будто и родился вместе с гулагом. Это было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 Был только одной из возможных служб ВОХРы, наряду со службой в карауле, на зоне, на оцеплении и в дивизионе. Служба конвоя, когда и войны нет, как фронтовая. Конвою не страшны никакие разбирательства, и объяснений ему давать не придется. Всякий стрелявший прав, всякий убитый виноват, что хотел бежать или переступил черту.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 К другому стрелку на вахте подбежал зэк с обходным листком. Завтра ему освобождаться. Попросил, пусти, я в прачечную за зону, сбегаю мигом, нельзя. Так завтра же я буду вольный, дурак. Застрелил. И даже не судили. А в пылу работы так легко заключенному не заметить этих затесов на деревьях, которые и есть воображаемый пунктир. Лесное оцепление вместо колючей проволоки. Вот Соловьев, бывший армейский лейтенант, повалил ель и, пятясь, очищает ее от сучьев. Он видит только свое поваленное дерево. А конвоир, Таншаевский волк, прищурился и ждет. Он не окликнет зэка, поберегись. Он ждет. И вот Соловьев, не замечая, переступил зону, продолжая пятиться вдоль ствола. Выстрел, разрывная пуля и развороченная легкая. Соловьев убит, а Таншаевскому «Волку» 100 рублей премия. Таншаевские «Волки» — это близ Бурепалома, местные жители Таншаевского района, которые все поступали в ВОХРУ во время войны, чтобы от дома ближе и на фронт не идти. это беспрекословность отношений между конвоем и заключенными —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 да побыстрее прогнать на работу и с работы, да на работе держать погуще. Но еще больше сгущался произвол в офицерах Вохры. У этих молоденьких лейтенантиков создавалось злобно-своевольное ощущение власти над бытием. Одни только громогласные. Старший лейтенант Черный в ныроплаге. Другие, наслаждаясь жестокостью, и даже перенося ее на своих солдат, лейтенант Самутин там же. третье не знаю уж ни в чем запрета своему всесилию. Командир Вохрыневский, устьвым третий лакпункт обнаружил пропажу своей собачки. Не служебной овчарки, а любимой собачки. Он пошел искать ее, разумеется, в зону, и как раз застал пятерых туземцев, разделывавших труп Он вынул пистолет и одного убил на месте. Никаких административных последствий этот случай не имел, кроме наказания штрафным изолятором остальных четверых. В 1938 в Приуралье на реке Вишере с ураганную бустротою налетел лесной пожар. От леса до надва лагпункта. Что делать с зэками? Решать надо было в минуты. Согласовывать некогда. Охрана не выпустила их, и все сгорели. Так спокойнее. А если б выпущенные доразбежались, судили бы охрану? Лишь в одном ограничивала Вохровская служба клокочущую энергию своих офицеров. Взвод был основной единицей. И все всесилие кончалось взводом, а погоны двумя малыми звездочками. Продвижение цилиндров,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 и образование имел всего четырехклассное. Нет сомнения, что отбор отбору стрелковой охраны МВД придавалось большое значение в министерстве. Да и военкоматы имели на то тайные указания. Много тайной работы ведут военкоматы. Мы к ним относимся добродушно. Почему, например, так решительно отказались от идеи территориальных войск двадцатых годов, проект Фрунзе? И даже наоборот, с исключительным упорством усылают новобранцев служить в армии как можно дальше от своей местности. Азербайджанцев в Эстонию, латышей на Кавказ. Потому что войска должны быть чужды местному населению, желательно и по расе. Как проверено в Новочеркасске в 1962 году. Так и в подборе конвойных войск. Не без умысла было достигнуто повышенное число татар и других нацменов. Их меньшая просвещенность, их худшая осведомленность были ценностью для государства, крепостью его. Но настоящее научное комплектование и дрессировка этих войск начались лишь одновременно с особлагами с конца 40-х, начала 50-х годов. Стали брать туда сады,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 В самые беспощадные голодные военные лагерные годы это расслабление в Охре, где оно было, не везде-то было, хотя часть облегчала жизнь заключенных. Нина Самшель вспоминает о своем отце, который вот так в пожилом возрасте в 1942 году был призван в армию и направлен служить охранником в лагерь Архангельской области. Переехала к нему и семья. Дома отец горько рассказывал о жизни в лагере и о хороших людях там. Когда папе приходилось на сельхозе охранять бригаду одному, вот тоже еще военное время, на всю бригаду один стрелок, разве не облегчение, то я часто ходил к нему туда, и он разрешал мне разговаривать с заключенными. Отца заключенные очень уважали, он никогда им не грубил,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 И как-то повелось, что многие вохровцы стали о своей службе тоже говорить «срок». Вот когда «срок» кончу они понимали позорность своей службы, о которой соседям и то не расскажешь. В том же Ортау один стрелок нарочно украл предмет из КВЧ, был разжалован, судим и тут же амнистирован. И стрелки завидовали ему. «Вот додумался, молодец». Наталья Столярова вспоминает стрелка, который задержал ее в начале побега и скрыл ее попытку. Она не была наказана. Еще один застрелился от любви к зечке, отправленный на этап. До введения подлинных строгостей на женских лагпунктах между женщинами и конвоирами частенько возникали дружелюбные, добрые, а то и сердечные отношения. Даже наше великое государство не управлялось повсюду подавить добро и любовь. Молодые пополнения послевоенных лет тоже не сразу стали такими, как хотел ГУЛАГ. Когда в Нараблакской стрелковой охране бунтовал Владилен Задорный, о нем еще будет, то сверстники-сослуживцы относились к его сопротивлению очень сочувственно. Особую полосу в истории лагерной охраны составляет самоохрана.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 что это был специальный дьявольский расчет на моральное разложение народа. Как всегда в нашей полувековой советской истории высокая коммунистическая теория и ползучая моральная низость естественно переплетались, легко обращаясь друг в друга. Но из рассказов старых зэков известно, что самоохранники были жестоки к своим братьям. Тянулись выслужиться, удержаться в собачьей должности, иногда и сводили старые счеты выстрелом на повал. Но скажите, чему дурному нельзя научить народ, людей, человечество? Да это и в юридической литературе отмечено. Во многих случаях лишенные свободы выполняют свои обязанности по охране колонии и поддержанию порядка лучше, чем штатные надзиратели. Сборник от тюрем, страница 141. Это цитата из 30-х годов. А Задорный подтверждает и о конце сороковых Самоохранники были озлоблены к своим товарищам, ловили формальный повод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 Другого пути не нашел. В 1952-м Владилен уже застал его самоохранником. Положение мучило его. Он говорил, что не выдержит этой ноши, винтовки. Идя в конвой, часто не заряжал ее. Ночами плакал, называя себя шкурой продажной, и даже хотел застрелиться. У него был высокий лоб, нервное лицо. Он любил стихи и уходил с Владиленом читать их в тайгу а потом опять за винтовку. И такого знал он самоохранника, как Александр Лунин, уже пожилой, седые волосы венчиком около лба, располагающая добрая улыбка. На войне он был пехотный лейтенант, потом предколхоза. Он получил десятку по бытовой за то, что не уступил райкому, чего тот требовал, а раздал самовольно колхозникам. Значит, каков человек? Ближние были ему дороже себя. А вот в Нероблаге стал самоохранником. Даже у начальника лагпункта «Промежуточное» заработал скидку срока. Границы человека. Сколько ни удивляйся им, не постигнешь. Глава 21. прилагерный мир».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 а может быть и не пыталась, перевоспитать заключенных через лозунги, культурно-воспитательную часть, почтовую цензуру и оперуполномоченных, заключенные быстрее перевоспитали всю страну посредством прилагерного мира. Блатное миропонимание, сперва подчинив архипелаг, легко перекинулось дальше и захватило всесоюзный идеологический рынок, пустующий, без идеологии более сильной. Лагерная хватка, жестокость людских отношений, броня бесчувствия на сердце, враждебность всякой добросовестной работе — все это без труда покорило прилагерный мир, а затем и глубоко отразилось на всей воле. Так архипелаг мстит Союзу за свое создание. Так никакая жестокость не проходит нам даром.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 но и в самом туловище России, у донецких и тульских шахт, близ разработок, близ сельскохозяйственных лагерей. Иногда заражены и относятся к прилагерному миру целые районы, как Таншаевский. А когда лагерь впрыснут в тело большого города, даже самой Москвы, Прилагерный мир тоже существует, но не особым поселком, а теми отдельными людьми, которые ежевечерне растекаются от него троллейбусами и автобусами и ежеутренне стягиваются к нему опять. Передача заразы вовне в этом случае идет ускоренно. Еще есть такие городки, как Кизел на пермской горнозаводской ветке. Они начали жить до всякого архипелага но затем оказались в окружении множество лагерей. И так превратились в одну из провинциальных столиц архипелага. Такой город весь дышит лагерным окружением. Офицеры, лагерщики и группы солдат-охраны ходят и ездят по нему густо, как оккупанты. Лагерное управление — главное учреждение города. Телефонная сеть — не городская, а лагерная. Маршруты автобусов — все ведут из центра города в лагеря.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 освободившиеся из этого или соседнего лагеря. Прошла сталинская эпоха, веяло разными теплыми и холодными ветрами, а многие бывшие зэки так и не уехали из прилагерного мира, из своих медвежьих мест, и правильно сделали. Там они хоть полулюди, в центральных частях Союза не были бы и ими. Они останутся там до смерти, приживутся и дети, как коренные». Шестое. Разные ущемленные, полурепрессированные, с нечистыми паспортами. Они, как бывшие зеки, живут здесь не по доброй воле, а по заклятию. Им, если и не указано прямо эта точка, как ссыльном, то во всяком ином месте им будет хуже с работой и жильем, а, может быть, и совсем жить не дадут. Седьмое. Производственное начальство. Это люди высокопоставленные,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 да еще приписывая себе труд заключенных. К тому же многие стягиваются суда по вербовке, по договорам, и еще получают подъемные. Для тех, кто умеет мыть золото из производственных нарядов, прилагерный мир – клондайк. Суда тянутся с поддельными дипломами, сюда приезжают авантюристы, проходимцы, рвачи. Выгодно ехать сюда тем, кому нужна бесплатно чужая голова. Полуграмотному геологу геологи-зеки и проведут полевые наблюдения, и обработают их, и выводы сделают, а вон потом хоть диссертацию защищай в метрополии. Сюда забрасывают неудачников и просто горьких пьяниц. Сюда приезжают после крушения семей или скрываясь от элементов. Еще бывают здесь молодые выпускники техникумов, кому не удалось при распределении благополучно славировать Но с первого дня приезда сюда они начинают рваться назад в цивилизованный мир. И кому не удается это за год, то уж за два обязательно. А есть среди вольняшек и совсем другой разряд, уже пожилых, уже десятки лет живущих в прилагерном мире, и так придышавшихся к нему, что другого мира слаще им не надо. Закрывается их лагерь или перестает начальство платить им, сколько они требуют. Они уезжают, но непременно в другую такую же прилагерную зону, иначе они жить не могут. Таков был Василий Аксенч Фролов, великий пьяница, жулик и знатный мастер литья, о котором здесь много можно было бы рассказать, Да уж он у меня описан в пьесе. Не имея никакого диплома, а мастерство свое последнее пропив, он менее пяти тысяч в месяц до хрущевскими деньгами не получал. В самом общем смысле слово «вольняшка» значит «всякий вольный» то есть еще не посаженный или уже освобожденный гражданин Советского Союза, стало быть, и всякий гражданин прилагерного мира. Но чаще это слово употребляется на архипелаге в узком смысле. Вольняшка — это тот вольный, кто работает в одной производственной зоне с заключенными, поэтому приходящие туда работать из групп — первая, пятая и шестая — тоже вольняшки.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 тотчас и запросто сдруживались с нами и делали все, что запрещалось лагерным режимом и уголовным законом Охотно бросали письма зэков в вольные почтовые ящики поселка, насильные вещи, замотанные зэками в лагере, продавали на вольные толкучки, вырученные за то деньги брали себе, а зэкам несли чего-нибудь пожирать. Вместе с зэками разворовывали также и производство, вносили или ввозили в производственную зону водку. При строгом осмотре на вахте пузырьки с засмоленными горлышками спускали в бензобаке автомашин. Если вахтеры находили и там, то все же никакого рапорта начальству не следовало. Комсомольцы-охранники вместо того предпочитали трофейную водку выпить сами. А там, где можно было работу заключенных записать на вольных, не брезговали и на самих себя записывать десятники и мастера. Это делалось непременно. Ведь работа, записанная на заключенного, пропащая. За нее денег не заплатят, а дадут пайку хлеба. Так в некарточные времена был смысл закрыть наряд зэку лишь кое. как, чтоб неприятности не было, а работу переписать на вольного. Получив за нее деньги, вольняшка и сам ел-пил, и зэков своих подкармливал. Большая выгода работать в прилагерном мире видна была и на вольняшках московских лагерей. У нас на Калужской заставе в 1946 было двое вольных каменщиков, один штукатур, один маляр. Они числились на нашей стройке. Работать же почти не работали, потому что не могло им строительство выписать больших денег. Надбавок здесь не было, и объемы были все меренные. А штукатурка одного квадратного метра стоила 32 копейки, и никак невозможно оценить метр по полтиннику или записать метров в три раза больше, чем есть их в комнате. Но, во-первых, наши вольняшки потаскивали со строительства цемент, краски, олифу и стекло, а во-вторых, хорошо отдыхали свой восьмичасовой рабочий день. Вечером же и по воскресеньям бросались на главную работу, левую, частную, и тут-то добирали свое. За такой же квадратный метр стены тот же штукатур брал с частного человека уже не 32 копейки, а червонец, и в вечер зарабатывал 200 рублей. Говорил ведь Прохоров, «Деньги, они двухэтажные теперь». Какой западный человек может понять «двухэтажные деньги»? Токарь в войну получал за вычетами 800 рублей в месяц, а хлеб на рынке стоил 140 рублей. Значит, он за месяц не дорабатывал карточному пайку и хлеба, то есть он не мог на всю семью принести 200 граммов в день. А между тем жил. С открытой наглостью платили рабочим нереальную зарплату и предоставляли изыскивать второй этаж. И тот, кто платил нашему штукатуру бешеные деньги за вечер, тоже в чем-то и где-то добирал свой второй этаж. Так торжествовала социалистическая система, да только на бумаге. Прежнее, живучее, гибкое, не умирала ни от проклятий, ни от прокурорских преследований. Так, в общем, отношения зэков с вольняшками... Нельзя назвать враждебными, а скорее дружественными. К тому ж эти потерянные, полупьяные, разоренные люди живее прислушивались к чужому горю, были способны внять беде посаженного и несправедливости его посадки. На что по должности закрывали глаза офицеры, надзор и охрана, на то открыты были глаза непредвзятого человека.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 Только те десятники были успешливы, кто ладил с бригадирами и лучшими мастерами из заключенных. Сами-то десятники бывали мало того, что пьяницы, что расслаблены и отравлены постоянным использованием рабского труда, но и неграмотны, совсем не знали своего производства или знали дурно, и оттого еще сильнее зависели от бригадиров. И как же интересно тут сплетались иногда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 И тебя посадил. Нет, мой отец был поумней. Он с измоледства все дочисто пропивал. Из Баголы в колхоз и курица не сдал, Потому что нет ничего. И сразу бригадир. И я за ним водку пью, горе не знаю. И получалось, что он прав. Сенебрюхову после срока в ссылку ехать, А муравлёв председатель месткома строительства. Правда, от этого председателя месткома и десятника прораб Буслов не знал, как и избавиться. Избавиться невозможно. Нанимает их отдел кадров, а не прораб. Отдел же кадров по симпатии подбирает частенько бездельников или дураков. За все материалы и фонд заработной платы прораб отвечает своим карманам. А Муравлев то по неграмотности, а то и по простодушию. Он совсем не вредный парень. Да бригадир ж ему зато еще и подносит. Транжирит этот самый фонд, подписывает непродуманные наряды, заполняют их бригадиры сами, принимает дурно сделанную работу, а потом надо ломать и делать заново. И Буслов рад был бы такого десятника заменить на инженера-зека, работающего с киркой, но из бдительности не велит отдел кадров. Ну вот говори, Какой длины балки у тебя сейчас есть на строительстве, а? Муравлев вздыхал тяжело. Я пока стесняюсь вам точно сказать. И чем пьяней был Муравлев, тем дерзее разговаривал он с прорабом. Тогда прораб надумывал взять его в письменную осаду. Не щадя своего времени, он начинал писать ему все приказания письменно, копии подшивая в папку. Приказания эти, разумеется, не выполнялись, и росло грозное дело. Но не терялся и председатель Месткома. Он раздобывал половину измятого тетрадного листика и за полчаса выводил мучительные коряво довожу до вашего сведения о том, что все механизмы, которые имеются для плотницких работ, вне исправном виде, то есть в плохом состоянии и исключительно не работают. Прораб — это уже иная степень производственного начальства. Это для заключенных постоянный пригнет и постоянный враг. Прораб уже не входит с бригадирами ни в дружеские отношения, ни в сделки. Он режет их наряды, разоблачает их тухту, сколько ума хватает, и всегда может наказать бригадира и любого заключенного через лагерное начальство. Начальнику... Лагпункта, лейтенанту, товарищу. Прошу вас, самым строгим образом наказать, желательно в карцер, но с выводом на работу, бригадира бетонщиков, зэка Зазулю и десятника зэка Арачевского за отливку плит толще указанного размера, в чем выразился перерасход бетона. Одновременно сообщаю вам, что сего числа при обращении ко мне по поводу записи объема работ в наряды зэк-бригадир Алексеев нанес десятнику товарищу Тумаркину оскорбление, назвав его ослом. Такое поведение зэка Алексеева, подрывающего авторитет вольнонаемного руководства, считаю крайне нежелательным и даже опасным и прошу принять самые решительные меры, вплоть до отсылки на этап. Старший прораб Буслов. Этого Тумаркина в подходящую минуту Буслов и сам называл слом. Но заключенный бригадир по цене своей достоин был этапа. Такие записочки посылал Буслов лагерному начальству что ни день. В лагерных наказаниях он видел высший производственный стимул. Буслов был из тех производственных начальников, которые вжились в систему ГУЛАГа и приноровились, как тут надо действовать. Он так и говорил на совещаниях, я имею длительный опыт работы с ЗК, ЗК, и не боюсь их угроз прибить, понимаете ли, кирпичом. Но жалел он, гулаговские поколения становились не те. Люди, попавшие в лагерь после войны и после Европы, приходили какие-то непочтительные. А вот работать в 1937 году, понимаете ли, было просто приятно. Например, при входе вольнонаемного с ЗК к обязательно вставали. Буслов знал и как обмануть заключенных, и как послать на опасные места. Он никогда не щадил ни сил их, ни желудка, ни тем более самолюбия. Длинноносый, длинноногий, в желтых американских полуботинках — полученных через ЮНРРА для нуждающихся советских граждан. Он вечно носился по этажам строительства, зная, что иначе во всех его углах и закоулках ленивые грязные существа ЗКЗК -ЗК будут сидеть, лежать, греться, искать в шеи и даже совокупляться, несмотря на разгар короткого десятичасового рабочего дня. А бригадиры будут толпиться в нормировочной и писать в нарядах тух, -тух.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 вычтут или премируют выругают или похвалят, а внутренне, как если б строил все огромное здание для себя и хотел получше. Пил он тоже осторожно, не теряя из виду стройки. Но был в нем крупный недостаток. Не прилажен он был к архипелагу, не привык держать заключенных в страхе. Он тоже любил ходить по строительству и доглядывать своими глазами сам, однако он не носился как буслов.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 Он тотчас начинал гудеть, что режут не как надо. Отталкивал стекольщиков и резал сам. Уехал Буслов на месяц в Сочи. Федор Васильевич его заменял. Но на отрез отказался сесть в его кабинет. Оставался в общей комнате десятников. Всю зиму ходил Горшков в старорусской короткой поддевке. Воротник ее оплешивил, А материал верха держался замечательно. Разговорились об этой поддевке, что носит ее Горшков уже 32-й год, не снимая. А до этого еще сколько-то лет его отец надевал по праздникам. И так выяснилось, что отец его, Василий Горшков, был казенный десятник. Вот тогда и понятно стало, отчего Федор Васильевич так любит камень, дерево, стекло и краску.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 «Ну, ребята, да бани или после?» «Мол, после, после, дядя. Ну, нате вам деньги на баню, а оттуда в такой-то трактир». Ребята из бани валят гурьбой, а ушеных в трактире ждет с водкой, закуской, самоваром. «Попробуй-ка в понедельник поработать плохо». Для нас теперь все названо и все известно.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 И вот все эти восемь разрядов вольных жителей варятся и толкутся на тесном пространстве прилагерного пятачка. От лагеря до леса, от лагеря до болота, от лагеря до рудника. Восемь разных категорий, разных рангов и классов, и всем им надо поместиться в этом засмарженном, тесном поселке. Все они друг другу товарищи и в одну школу посылают детей товарищи они такие что как святые в облаках плавают надо всеми остальными два три здешних магната в акибастузе хищук и каращук директор и главный инженер треста нарочно не выдумаешь они же строго разделяясь, строго соблюдая перегородки, следует начальник лагеря, командир конвойного дивизиона, другие чины треста и офицеры лагеря, и офицеры дивизиона, и где-то директор Орса, где-то директор школы, но не учителя. Чем выше, тем ревнивее соблюдаются эти перегородки, тем больше значения имеет какая баба, какой может пойти полузгать семечки. Они не княгини, они не графини, так тем оглядчивей они следят, чтобы не уронить своего положения. О, обреченность жить в этом узком мире вдали от других, чисто поставленных семей, но живущих в удобных, просторных городах.